«Больше не буду!» Кустик торопливо пересел на дальний край доски. «И все засмеялись», — усмехнулась Женька. «И все засмеялись, кроме Платона». Он раздумчиво изрек. «А все-таки какие же мы свиньи?» «Почему?» — изумился Кустик. «Лопаем угощение человека, у которого до сих пор даже имени не спросили». «Хм...» — Тина кокетливо приподнялась. «Правда. Но тогда мы должны сперва сами. Как нас зовут?» «А я уже знаю», — обрадованно сообщил Шурка. «Только одно не понял. Кустик или Костик?» «Вообще-то это существо Константин», — разъяснила Женька. И опять встретилась с Шуркой глазами, и он потопился. «А Кустик потому, что такая бестолковая растительность на голове». «Да, и горжусь», — заявил Костик. «А я Шурка». Это у него легко получилось, без смущения. И он опять посмотрел Женьке в глаза. Она неуверенно спросила. «Наверное, лучше Шурик?» «Нет». Он дернулся, как от тока. «Это не лучше. Это я не терплю». Все теперь молчали неловко и удивленно. И Женька, она словно слегка отодвинулась. И спасая себя от возникшей отчужденности, Шурка признался тихо и отчаянно. В интернате дразнили. Шурик, жмурик, окочурик. Словно знали заранее. «Что знали?» — шепнула Женька. «Но что чуть-чуть не окочурюсь. Меня ведь буквально с того света вытащили. В клинике». И не было уже отчужденности. Наоборот. И Женька тихонько спросила. «Из-за сердца?» «Ну, да. А еще из-за травмы» я угодил под машину и сперва все решили что конец с минуты опять молчали с пониманием наконец платон стряхнулся а теперь то как с тобой все в порядке кустик хихикнул вроде бы не к месту шурка глянула удивленно не обижайся быстро сказала женька просто смешно получилось это у нас тоже поговорка такая с тобой все в порядке еще увидимся позже Добавила Тина. Это в американских фильмах все время такие слова говорят: с попугайной настойчивостью. Терпеть не могу это кино, в сердцах выдал Шурка. Все время стрельба по машинам и по людям. Ага! Встрепенулся кустик. Ды-ды-ды! Бах-бах! С тобой все в порядке, милый? Да, дорогая, увидимся позже. И все засмеялись. Через силу улыбнулся Шурка. Нет, но с тобой это все в порядке? повторил платон дело в том что мой дядя очень хороший кардиолог сейчас все нормально спасибо меня лечили хорошие кардиологи а потом специально родственницу отыскали потому что в интернате больше нельзя там и здорово то со свету живут опять все помолчали как бы впитывая в себя шуркины беды женька наконец осторожно призналась мне например женька нравится больше чем женя У Евтушенко такие стихи есть, вернее песня. Девчонка по имени Женька, меня и мама так зовет. И тогда, тогда он сказал то, чего не говорил никому, ни Бабе Дусе, ни Гурскому, ни а какой еще ни. Больше никого и не было. Он всегда молчал об этом. А здесь на пыльном пустыре горьким шепотом сказал почти незнакомым мальчишкам и девчонкам. Меня мама звала Сашко, только это давно. Я почти и не помню. И долго было тихо. Слышались только в отдалении свист и чириканье волнистых попугайчиков. Наконец, героически спасая всех от этой тишины, Тина завозмущалась. — А я терпеть не могу свое имя Алевтина. Сокращённое гораздо лучше. А этот вот, он все время дразнится. Тина мимо шурки ткнула в Кустика пальцем. «Имейте в виду, она сама ко мне пристает», — торжественно объявил Костик. Беседа беседой, а мороженое съели быстро. Покидали скомканную обертку в ближнюю мусорную кучу. И в этот момент явилась компания крутых. Мордастые, в кожаных безрукавках, с банками пива в охапках. «Эй, головастики, чего тут мусорите? Брысь отсюда!» пришлось отойти ник все таки сказал издалека купили что ли это место да один круто обернулся пообещал добродушно отдавлю язычок и еще кое что и шурка не выдержал мафиози недостреляны!» и конечно сразу в бега дружно все шестеро вдоль бетонной решетки мимо ларьков и торговцев курами Крутые гнались недолго. Потом беглецов уже просто страх подгонял. Но пополам с весельем. До той поры, когда Шурка споткнулся и пузом проехался по утоптанной обочине. Это было уже в огородном переулке. Шурку подняли. «Опять до крови!» «Локоть!» — сочувственно сказал Кустик. «О, да локоть-то заживет, А вот это...» Шурка поднял левую ногу. Подошва кроссовки была оторвана от носка до середины. Болталась, как собачий язык. Ник тихо свистнул. Женька велела. «Шурка, сними, дай». Она взяла пыльный башмак. «Платон, у тебя универсальный клей есть. Помнишь, ты кустику сандаль починил?» «Сделаем», — пообещал Платон. «Пошли».